Глава 11. Санкт-Петербург. В южном и позимнем хмурым январским днём наступившего нового 1905 года по Таврической улице Санкт-Петербурга пролетели санки. У дома номер 17 с вывеской Перестраховочное товарищество Злобина извозчик натянул возже. Из санок, откинув меховую полость, не спеша выбрался человек средних лет. пряча от зловон ветерка уши и нос в поднятом воротнике тёмно-серого стацкого пальто, он кинул извозчику монету, почти бегом пересёк тротуар и скрылся за дверью. В конторе появление человека произвело небольшой фурор. Все конторские, начиная от скучающего курьера и кончая старшим делопроизводителем, повскакивали с мест. Зазвучало разноголосое здравие: "Желаем ваш бродь с праздничком минувшим, Владимир Николаевич". "Здравствуйте, господа, здравствуйте!" Человек ловко одним движением опустил воротник, стянул перчатки и пошёл по кругу с рукопожатиями. И вас всех тоже господа с Новым годом. Хоть и позновато, конечно, но ведь лучше поздно, чем вовсе никак. А? Ну что в нашей столице новенького? А то признаться, я в легкомысленной Варшаве от жизни отстал, и посетителей что-то не вижу, господа. Это к мы все в спячку впадём, аки медведи в лесу. переглянувшись, офицеры разведочного отделения генштаба исправной каждодневно игравшей роль конторских клерков едва ли не разом загомонили. Тревожно в столице нынче, господин Ротмистер. Какие тут посетители, попрятались все коммерсанты. Об инциденте на Крещенском водосвятии не слыхали, господин Ротмистер? Атмосфера утром 6 января в Петербурге была очень напряжённой, ибо во время Крещенского водосвятия на Неве В Петропавловской крепости во время салюта одна из пушек выстрелила в сторону императора Николая II боевым зарядом. Выстрел картечью пробил знамя московского корпуса, поразил окна Зимнего дворца и тяжело ранил дежурившего жандармского пристава. «Бастует столица, Владимир Николаевич!» Лавров протестующе поднял вверх обе руки. «Помилосердствуйте, господа! Эк вы весь ушат новостей на меня выплеснули!» Ну, про рабочие волнения из-за застовки я, допустим, слыхал. Да и сейчас, пока от вокзала на Извозчике добирался, нагляделся. Ходит, бегает народ, и всё больше группами. Несколько казачьих разъездов видел. А что за инцидент? Выслушав короткий доклад о событии на Неве, Лавров нахмурился. Покушение или разгильдяйство? Виновник определён? Что, государь? Перебивая друг друга, офицеры рассказали о подробностях. кто что слышал. Прямое покушение или нет неизвестно, ибо офицер, командующий салютом, сразу покончил с собой. Государь в шоке и немедленно со всем семейством выехал под усиленным конвоем в царское село. «Ну, про неизвестность чушь!» — невесело хмыкнул ротмистр. Лопухин поди заявил. В описываемое время Лопухин возглавлял департамент полиции. А офицер-то Сердяга только сигнал к стрельбе подавал. В Нарышкином бастионе, где все пушки установлены только холостые снаряды заготовлены. Не офицер же под мышкой из арсенала боевой снаряд принёс право. Там, чтобы боевой снаряд получить, 10 разрешений надо оформить, у пяти генералов подписи собрать. Впрочем, разберутся. Чем ещё порадуете, господа хорошие? Бостует столица, господин ротмистр. Все заводы стоят, даже газет свежих не купить. Типографские к забастовке присоединились. А я вот в вокзале московскую свежую купил. Русское слово. Лавров достал из кармана свернутую в трубку газету и со значением поглядел на агента первого класса Харитонова. С давно ожидаемым первым репортажем героя-репортера Краевского из Японии. Слава богу, что почтовая служба к бунтарям не примкнула. Да-с. Значит, ни клиентов, ни работы? Давайте-ка по местам, господа конторские, а то во кошка заглянет, кто-нибудь и вообразит, что митинг наблюдает. Господин Харитонов, а вас попрошу ко мне. Поднявшись к себе в кабинет ротмистр Лавров аккуратно повесил пальто в шкаф, размотал пушистый шарф и, как был в шапке пирожке, сел у предусмотретельно растопленного кем-то камина. Кивнул зашедшему следом за ним человеку на кресло напротив, зябко потёр руки. протянулых когню. Но ну что и встрати письмецо расшифровали нашему мудрице? Агент Евстратий Медников, знавшийся по всем документам харитоновым, кивнул и молча протянул начальнику тонкую папку. Тот взял её в руки и не раскрывая, подливо посмотрел собеседнику в глаза. "Читал? Что сам-то думаешь? Липа и не пахнет?" "Не пахнет, Владимир Николаевич." Все удостоверительные знаки и специальные пометки присутствуют. Почерк имеет все несомненные признаки сходства с почерком Агасфера. Конверт признаков вскрытия не имеет. Почтовые штемпели соответствуют действующим. Лавров молчал, постукивая тонкими пальцами по обложке. Да открывайте, Владимир Николаевич, не выдержал Медников. Чего вы себе-то душу тянете? Стыдновато, брат Медников, неопределённо протянул Лавров. Закинули человечка чёрт-и-куда, а сами, махнув рукой, он раскрыл наконец папку. Внимательно рассмотрел со всех сторон конверт, вдумчиво прочёл оригинал письма, адресованного тётушке Мэри, и только потом взялся за голубоватый листок с расшифровкой. Прочитав снова, взялся за конверт. Отправленный из Москвы 30 декабря минувшего года. Обработано петербургским почтамтом 4 января нынешнего. Доставлено нам когда? Тот же день, то есть позавчера. Я справлялся на почте, всё достоверно. В канун Рождества в ожидании лавины поздравительных писем и почтовых карточек почтовики заранее привлекают к разноске дополнительных людей. А с поздравлениями нынче не густо, видать, вот и принесли сразу. Я как вскрыл, сразу вам депешу в Варшаву отбил. Лавров снова взял в руки оригинал письма на французском языке, начинающегося обращением к дражайшей тётушке Мэри. Как же ты ухитрился о Гасфер письмо до переслать? Пробормотал он. Поскольку отправление письма из Москвы совпадает по времени с возвращением в Белокаменную господина Краевского, тут как говорится, и к бабке гадать не ходи. Пожал плечами Медников. Только Берг мог по всем раскладам с Краевским весточку передать. А вернулся гозетчик в Москву в конце декабря. Русское слово об этом событии протрубило совпадает. А риск Ага, Сфер, насколько мне известно, ранее с газетчиком знаком не был. Как мог так рискнуть и Краевского подставить, между прочим? Краевский, по моему разумению, не рисковал. Письмото самое наибезобиднейшее. Шифр применён из наших старых, из тех, что не раскалываемыми именуют. Полагаю, к тому же, что первоначально письмеццо и в другом конверте было. На оригинале просматриваются следы клеевого клапана нерусского образца. Это я понимаю, брат Медников. Ты мне другое растолкуй. Как Агосфер сумел Краевского, не будучи с ним знаком, под личиной Палмара в Японии расшифровать? Японцы не смогли со своей мнительностью и подозрительностью, со своими секретными службами. В страну впустили-выпустили, а Агосфер, выходит, раскусил газетчика? Про то у самого Краевского спрашивать надо, вздохнул Медников. Газета-то русское слово сами поминали, уже первый раз его репортаж из Японии тиснула. В Москву ехать надо, Владимир Николаевич. Если железнодорожники не забастоют, мрачно откликнулся Лавров. Железнодорожные мастерские в вокзале, говорили, уже на работу не вышли. То мастерские, откликнулся с надеждой Медников. Подвижному составу бастовать закон не велит. Закон не велит. Много у нас в России многострадальных и законопослушных граждан, та осталась брат Медников, вздохнул Лавров. Помолчав, рот министр прихлопнул папкой по коленям. Ехать надо, решил он. Но не за тем, чтобы узнать, каким именно репортёр прокололся. Лично меня больше о Гасфере интересует. Каждая мелочь, каждый штришок. А более всего Краевский меня очень беспокоит. Газетчики народит слихой. Вот уж воистину ради красного словца не пожалеет и отца. Как бы он ни тиснул в газете детективную историю про своё знакомство с Гасфером, из лучших, как говорится, побуждений. Вот мол мы русские какие. В самом вражеском гнезде работает русский тайный агент. Это совсем дурным надо быть, чтобы такое выкинуть, потряс головой медников. Русское слово теперь наверняка стало настольной газеткой не только для отечественных подписчиков, но и для японских агентов. С лупой наверняка каждый репортаж изучать будут. Так что и в страти изгоняй курьеров в билетные кассы, ночным курьерским поеду. Но ведь с собой, наверное, возьму. Только позновато боюсь. Владимир Николаевич, а почему не меня? Ежели изволите помнить, у меня в московской охранке, а не у Новицкого, старые друзья-приятели остались. И в каком смысле позновато? Рванувшийся было к двери Медников даже остановился. Ты иди, иди, распорядись насчёт билетов, а потом возвращайся. Я тебе всё растолкую, коли не понимаешь. Когда Медников самое малое время спустя снова почти вбежал в кабинет начальства, Лавров уже сидел за своим рабочим столом. Перебросил старому другу приятелю папку потолще. Полистай пока, брат Евстратий. Вырезки из иностранных газет с на бжены подклеенным переводом. В языках-то ты ведь неселён? И что это ты так дышишь, как старое кобыла? Два раза по лестнице пробежался из адокса? Засиделись, засиделись все без дела. Зло пристукнул кулаком по столу Лавров. Гимнастическими упражнениями заниматься надо. И не только тебе, Евстратий. Поджав от обиды и сравнения со старой кобылой губы и сдерживая дыхание, Медников раскрыл папку. Первой туда была вложена телеграмма. 9 декабря 1904 года, Сан-Франциско. Был в Йокогаме, Токио, Осаке, Киото, Симоносеке, Нагасаке, Мацуяме. Фотографировал пленных, осматривал госпитали, укрепления, войска. Присутствовал на митингах. Везу массу фотографий. Интервьюировал высокопоставленных японцев. Еду в Россию. Краевский. Рисковый мужик прокомментировал телеграмму Лавров. Ему наверняка было велено по крайней мере до Европы язык за зубами держать, а он сразу по приезду в Сан-Франциско раскрылся. Ну как же сенсация. Русский репортёр чудом вырвался из лап японских специальных служб. Американские газетчики наверняка с ума посходили. Гонялись за ним, интервью брали, как у своего президента. Вторую вырезку от того же числа можешь не читать. Эта редакция расписывает, как они сей заговор придумали. Мы-то с тобой про это знаем? Медников медленно перебирал листы и вырезки в папке. Видел? Американская газета World предлагала русскому корреспонденту 10 тысяч долларов за эксклюзивную публикацию его репортажей. Тот отказался. В Европу Краевский отплыл на проходе Флора, 40 кают которого были побешеные в цене перекуплены корреспондентами американских и европейских газет. Все 10 дней плавания он отбивался от самых соблазнительных предложений. Дурачок. Это почему же, Владимир Николаевич? Вполне геройский поступок, можно сказать. Ты читай, читай Евстратий. В Токио первые декабрьские сообщения о поездке русского репортёра под именем Перси Палмера в Японию вызвали шок. И злобу немалую надо думать. Нашёл статейку в парижске Матен. Их собственные корреспонденты из Японии пишут, что тамошняя полиция восстанавливает каждый шаг Палмера Краевского. Допрашивают всех, с кем он общался. Якобы произведены первые аресты. Епошки, пока Краевский от Сан-Франциско до Восточного побережья добирался, его запросто грохнуть могли. Ты думаешь, их в Америке меньше, чем у нас? Везунчик он. А может и не везунчик, Владимир Николаевич, возразил немного подумав Медников. Может, специально там раскрылся раньше времени, чтобы шум поднять. Чтобы за спинами братьев-газетчиков хорониться. При таком внимании к своей персоне совершить на него покушение было весьма затруднительно. Всё, может быть, машинально буркнул Лавров, вновь перечитывая расшифровку письма Гасфера. Перешивкину. Действую согласно плану. Был вынужден дать согласие на сотрудничество с разведслужбой Имперского генштаба, второй отдел. Имею постоянное задание входить в доверительные отношения с иностранной колонией в Токио и других городах. Цель выявление сочувствующих ЭРА и лиц помогающих Р информационно, а также организации поставок из Шанхая в ФПА. Обстановка крайне тяжёлая. Тотальная слежка за всеми неяпонцами. По убеждению хозяев в Шанхае активно работает резидентура ЭРА. Предположительно депедментство. С семьёй разлучён. думаю по мотивам предосторожности хозяев. Мной получено разрешение на коммерцию и согласие на полную комплектацию. Поставщику по японским дип-каналам отправлено требование, однако ответа пока нет. Единственный вариант связи и контакта при получении посылки А Т17. Глубоко задумавшись, Лавров даже вздрогнул, когда шуршащей бумагами в папке Медников подол голос. Порижек Раевский сумел скрыться после пресс-конференции, прочёл вслух Медников, вышел через чёрный вход, сел в мотор и уехал. Собрав те газетчики караулили его в Антверпене, Берлине, Варшаве. Как сквозь землю провалился. Уже и слух был пущен, что японцы настигли его и вывезли к себе для допросов. А он в Москве возьми да и объявись. Хоть к нам на службу бери, Владимир Николаевич. К нам на службу с горечью повторил Лавров. «Где ты службу-то у нас видишь? За мелочью всякой следим». И сами у полицейского департамента с Моносевичем под колпаком можно сказать. «Упустили мы свое время и в стратий. Надо было сразу после государева дозволения на создание нашей службы агентурные сети за кордоном создавать, и прежде всего в Японии. Это был наш наиболее вероятный противник на перспективу. А мы... «Ты себя не казни, Николаевич». Медников только в самых редких случаях переходил с начальством на «ты». «Ты вспомни, а нам дали эти сети создавать?» «Даже подумать об них не дали». Лопухин как директором департамента стал как спятил, и Моносевич тут же из Парижа примчался со своими прожекторскими идеями. «Альтернативу сразу антишпионскую при департаменте слепил, козни строить начал. Аппарат едва отстоять удалось, а ты говоришь сети». Самое обидное ей в страти, что после войны, а финал близок, сам понимать должен. Начнут в России по традиции виноватых искать. Финал-то скорее всего для нас тяжким будет, позорным. И пойдёт компания, как у литератора Гоголя описано, опадать сюда тяпки на ляпкина. У нас, полагаете, тоже будут виновных в проражении искать? Так ведь знают всю нашу историю в Генштабе. Я в этот Генштаб дважды в неделю, как ты знаешь, хожу с докладом. И всякий раз иду как на казнь и в стратей. Я ведь не рассказывал, просто не тебе, не офицерам нашим, как меня там чистят всякий раз. Особенно если у генерал-квартирмейстера кто-то с Дальневосточного фронта сидит. В конце мая прошлого года напоролся я там на контр-адмирала Видгифта. Контр-адмирал Видгифт погиб в июле 1904 года от попадания снарядов в броненосец Цасаревич. Веришь ли, брат Евстратий, с кулаками на меня пошёл. А ушарал. Что спрашивает это и есть начальник разведки. Ах ты такой секой пошло. И в тылу я проездаюсь, и по моей вине моряки и сухопутные войска слепы и глухи. Что от фронтовой разведки никакого толку, нужна глубокая разведка. А где она, мерзавец ты атыкий? Еле-еле успокоил его генерал-квартирмейстер. Или ещё Совсем недавно в декабре таким же макаром напоролся я в начальственном кабинете на адмирала Ессена Карла Петровича. Адмирал Ессен, командующий первой эскадрой флота Тихого океана, вплоть до её полной гибели. Я-то в приёмной дожидался сам, понимаешь. А начальство за какой-то надобностью поручанца вызвала. Тот и доложил. Так и так, мол, дожидается с докладом начальник разведывательного отделения Генштаба. Адмирал как услыхал, что таковое имеется. сам за мной в приемную выскочил. «Оппадай отсюда, тяпкина-ляпкина!» Те же самые обвинения. Так же стыдил и срамил. Не хотите ли, мол, ротмистр взять на свою совесть гибель тысяч моряков, которые не знают ни сил противника, ни его планов, ни дислокаций? Я, конечно, не выдержал. Напомнил, что у морского министерства агент свой в Японии до войны еще был. И весьма толковый. Капитан второго ранга Русин. И что ведомство адмирала Авелана получая ценную информацию от своих агентов из Японии, не спешило делиться ею с главным штабом. Авелан, управляющий морским министерством Империи, полный адмирал. Лавров встал из-за стола, прошёл к окну и несколько минут стоял бездумно глядя на летящую вдоль Таврической снежную круговерть. Не зная, что сказать Медников только вздыхал и машинально листал вырезки из европейских и американских газет. Да, брат Медников, чего уж греха таить. Донесения военно-морских агентов попадали в военное ведомство очень редко и только после предварительного отбора в главном морском штабе. Вот она, цена нашей ведомственной разобщённости и истратей. Адмиралу прямо скажу, было наплевать на то, что подобная фильтрация отрицательно сказывалась на осведомлённости военного министерства о военно-морских аспектах угроз России. Российская военно-морская агентура в Японии была совершенно изолирована. И поэтому для всей нашей армии её работа практического значения не имела. Мы с тобой не генералы, не адмиралы брат медников, и то понимаем, что война должна была начаться с морских операций и десантов. А посему военно-морские сведения имели для сухопутных штабов на Дальнем Востоке огромную ценность. Медников промолчал. Так-то, господин агент первого класса, наконец отвернулся от окна Лавров. Но доложу я тебе кое-когда из подобных разносов можно и пользу извлечь. Тот же адмирал Ессен мне в пример дипломата из Шанхая поставил. Тот якобы за несколько месяцев с нуля разведцентр под носом у японцев организовал. Добывает сведения о мобилизационных планах противника, о ремонтируемых на верфях кораблях, с указанием сроков их выхода в море. А настроениях в высшем военном руководстве Японии информацию даёт. И заметь, не только в МИД по принадлежности, Но и во временный морской штаб наместника Алексеева Медников недоверчиво поглядел на начальника. Да-да, и да, встратий, даже фамилию того дипломата назвал. Слышал её в ставке наместника генерала-адъютанта Алексеева. Алексеев по некоторым данным, внебрачный сын Александра II, адмирал-генерал-адъютант, наместник Николая II на Дальнем Востоке, главнокомандующий сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке в 1904 году. Оказалось, бывший посол в Корее Павлов, который был вынужден покинуть страну пребывания из-за японской оккупации и закрытия посольской миссии. Я признаться, не сразу поверил, думая, он нарочно меня побольно укусить хочет. Пришлось мне навести кое-какие справочки в канцелярии графа Ламсдорфа. Высоко летаете, оказывается, господин ротмистр. С ели заметной иронией отозвался Медников. С графьями, знаетесь. В канцелярию самого министра иностранных дел вхоже. "Как бы ни знал вас, непременно заметил, скажи мне, кто твой друг? Боже меня упаси, в друзьях его светлости числится", поморщился Лавров. Про его нетрадиционную любовь к мужскому полу весь Петербург знает. Слухи про то пошли, когда он ещё исполнял должность директора той самой канцелярии мида. А я в своё время помогал той канцелярии организовать должным образом шифровальное дело. Нинчен, конечно, если при встрече и вспомнит меня, так только два пальца при встрече подаст. Но с Павловым помог. Незаурядный оказался человек, между прочим, хоть и бугор. Ну, подробнее я тебе как-нибудь на досуге расскажу. А что касаемо поездки в Москву Новицкого, так нужно человеку помощи перитьца в нашем деле. Он хоть и по жандармскому ведомству числится, но в контрразведке опыта, считай, никакого. А тебя и в страти учить только портить, как говорится. «Вам виднее, конечно, господин ротмистр», — Медников вздохнул. Уж очень ему хотелось в Белокаменную снова прокатиться. Но понимал, молодежь натаскивать тоже надо. «Предупредить Новицкого насчет поездки?» «Сам скажу, Евстратий. А сейчас в генштаб сходить надо на очередную головомойку. Насчет поездки в Варшаву отчитаться и в Москву отпроситься? Формальность, конечно, но без этого нельзя». «Хм, Владимир Николаевич». А вот по начальству я бы вам сегодня ходить не советовал, заявил Медников. Не моё собачье дело, конечно, но селезёнкой чую, не пустят вас нынче в Москву. Это почему? Думаешь, к расследованию о покушении на государя пристегнуть могут? И это могут. И вообще в Петербурге нынче неспокойно. В воскресенье готовятся что-то вроде крестного хода к Зимнему. Петицию какую-то слышно царю приготовили. А мероприятие грандиозным обещают быть, массовым. Власти вроде и разрешили, а по тайному распоряжению градоначальника всё одно. Начальнику штаба войск генералу Мишетичу велено обеспечить правопорядок в столице любыми средствами. Так что с оружием и полным боекомплектом поисковые части к столице подтягиваются. Ну ты наговоришь, недоверчиво покосился на Медников-ротмистр. Верьте слову, зашептал Медников. И ребята из охранного мне по старой дружбе шипнули. По агентурным данным, к мирному шествию толпы намерены подмешаться вооруженные эсеры с политическими лозунгами. Что первоначальный текст той верноподданнейшей петиции переписан уже с добавлением политических по сути и оскорбительных для государя требований. Все петербургское начальство этого будущего воскресенья с ужасом ожидает, друг за друга прячется. Верьте, слову не отпустят. Так что предлагаю нелегально ехать, без доклада начальству. Вас же из Варшавы не отзывали? Лавров покачал головой. Ну и пусть считают, что вы ещё там. Провокатор ты Медников, дисциплину нарушать подбиваешь. Но ты прав, чёрт возьми. Тут и без нас разберутся, полагаю. А если протелефонируют мне? Не протелефонируют. Медников достал из бокового кармана кусачки и тут же убрал их. Не работают у нас в конторе нынче телефоны, Владимир Николаевич. Всё предусмотрел беспоповец хитрый. покачал головой Лавров. А я-то в ресторацию приличную сходить намеревался, пару визитов сделать. Но раз такое дело, носа высовывать до поезда мне отсюда не стоит, чтоб не увидел никто. И не высовывайте, Владимир Николаевич, обрадованно зачистил Медников. За обедом я пошлю человечка, а визиты ваши подождут. К ночному курьерскому в Москву Лавров и Новицкий едва не опоздали. С наступлением темноты Петербург словно вымер. Улицы были совершенно пусты, и даже извозчиков не было видно на обычных излюбленных ими биржах. Спутники видя такое дело, постепенно ускоряли шаг. Эта мера позволяла им заодно и разогнать в жилах кровь. Лёгкий дневной морознец с наступлением темноты превратился в жалищева холодом монстра. Два-три извозчика, попавшихся им по дороге, не остановились, не отреагировав ни на разбойничий посвист Новицкого. Ненапризывная лавровская голубчик два рубля до вокзала дам и размахивание с экипажем. Наконец, навидский высвободив одно ухо из-под башлыка во время услыхал навегающий из переулка стук копыт, и рванувшись, перегородил переулок своим телом с растопыренными руками. Деваться из возщика было некуда, и он натянул вожжи, опасливо вглядываясь в ночных пассажиров. Усевшись в кошево, навидский немедленно начал пытать Ваньку. Вы куда все подевались, мерзавцы? Извощи, кто, то есть? Из города сбежали все, что ли? Или клад нашли и порядочные пассажиры с их гривенниками уже не интересны? Туда сбежишь, мрачно ответил Ванька. Седок, но не с поганой пошёл пакосный. Садишь его как порядочного. До места довёз, а он за место двое гривенного револьверт врыло суёт. И слова всякие обидные говорит. Почему не бостоишь, мол, как всякий сознательный пролетарий? Гозитишь, что? Увижу, дескать, ещё раз твоё рыло. Все пульки из барабана в морду твою покидаю. Лавров и Новицкий переглянулись. Ванька же воодушевлённый сочувственным молчанием продолжал: "Ваша дёнку мою хотели сегодня это, как же он сучий потрох пролетарский сказал, мы, говорит, на полдня нынче твою дохлятину экспро экспро, наверное, экспроприируем", подсказал Лавров. "Вот-вот", так и сказал в рот ему дышло. Кое как отговорился, еле живойка былку свою представил. А куда мне без лошадки-то, господа хорошие? Ой, простите, не товарищами ли будете? Нет, не товарищами. Дружно рассмеялись седаки, хотя смешного в рассказе Ваньки признаться было маловато. У московского вокзала Лавров щедро дал извозчику полтинник, и тот, не дожидаясь набегавших откуда-то с вокзального до баркадера пассажиров, принялся нахлёстывать свою животину и умчался. Как бы там ни было, но до отхода поезда оставалось еще около часа, и Лавров предложил погреться в павильоне. Станционный жандарм проводил пассажиров подозрительным взглядом и успокоился только тогда, когда те зашли в желтый круг фонаря и можно было разглядеть их форменную одежду. «Как нынче московский курьерский?» — поинтересовался Лавров. «А бог его знает!» — откровенно заявил жандарм. «Агитаторы с заводов в депо ходили, было дело». но у нас там нынче охраны, визитеров до да машинистов не допущают, так что должен быть сегодня московский. А вы не в буфет ли собрались, господа офицеры? Туда, не стал отрицать Лавров. А что, и там нынче бастуют? Хуже, господин ротмистр, зашептал жандарм. Агитаторы нынче там язви их в душу. Митингуют. На морозе-то им, видать, не способно, так они в павильоны порскнули». Ну а ты тут на что, братец, голубая твоя душа? шутливо поддел его плечом Лавров. За порядком не следишь, а? Имеется в виду голубая отделка шинелей и головных уборов у жандармов в России. Шинель с голубыми петлицами и красным кантом, и круглая шапка с вырезом впереди и таким же голубым донцем. Какой, но не есть порядок, господин ротмистр. Не велит нам начальство нынче агитаторов этих трогать извиих. чтобы народные массы не будоражить без особых на то оснований, передразнил он своё начальство. А что, командиры из казармы нынче видят? Это я тут железнодорожного до баркадера вижу. Есть настоящие агитаторы фабричные, и есть примазавшиеся к ним. У фабричных до да заводских руки рабочие с чёрными ногтями, они нашу службу не задирают, иные и здоровкуются. А у примазавшихся ручки белые, морды нахальные, винищем дышат. Даром что красные повязки нацепили. Теи мундира оскорбляют и государи императора хулой поминают. Сразу видать политика. А ты не моги трогать раскрасная повязка, жандарм сплюнул. Так что и в павильонном буфете нынче примазавшиеся засели. Горлопанят водку бесплатно требуют. Порядочных пассажиров, на вроде вас, цепляют. Так что не советую, господа. М-м, да. А где ж пассажиры-то? Или нынче не ездит никто? которая приличная, у дежурного по вокзалу хрестом богом от мороза хоронится и за зданиями. Переглянувшись, Лавров и Новицкий решили судьбу не искушать и в павильон не ходить. Остались ждать подачи состава на дебаркадере, только из-под фонаря ушли. А когда состав с опозданием почти на 40 минут был всё же подан к дебаркадеру, убедились в наблюдательности станционного жандарма. Откуда ни возьмись, по платформе побежали поскорее к вагонам, цепляясь корзинами и чемоданами пассажиры. Юркнули по своим местам, и опять до баркадера пустел. Заняв сдвоенное купе второго класса, спутники с облегчением скинули свои шинели и тут же обнаружили, что вагон протоплен плохо. А кликнутый проводник по этому поводу мрачно заявил, что угля нынче в депо подвезли мало, потому как картель угольщиков бостует. Впрочем, вынутый лавровым серебряный рубль произвёл магическое действие. Мгновенно повеселев, проводник с грохотом извлек откуда-то из своих закромов помятые ведра и полез с ними под вагон. Вернувшись, заявил, блуждая глазами, — Да балагова хватить, а более забастовщики не дают, нарубь-то. — Голубчик, так это же только полпути, — вздохнул Лавров и деликатно осведомился. — А что, иных пассажиров в вагоне нет? Мне что, за всех платить? — Все пассажиры по купе заперлись и носа не кажут. — ухмыльнулся проводник. — Пришлось Лаврову второй рубль доставать. — Можешь ли, любезный, еще пару ведер раздобыть? — С превеликим удовольствием! Брякая ведрами, проводник, подоткнув полы шинели, снова нырнул под вагон. Сплюнув под ноги, Новицкий пробурчал под нос что-то отнюдь небожественное. Через полчаса, когда поезд уже тронулся, в вагоне заметно потеплело, и накинутые было шинели снова отправились на вешалку. Растянувшись акваяжла Вров достал полубутылку Шустовского. Новицкий тоже оказался опытным путешественником и чуть смущаясь начальника извлёк из своего саквояжа такую же полубутылку. Ротмистр передал Новицкому папку с досье дипломата Павлова. Предупредил: "Сейчас мы с вами под паручек одно посудинку пока приговорим, а когда ознакомитесь с досье, и за вторую браться можно будет. Здесь всё, что мне на Павлова удалось собрать". и формуляр у человека хороший, и послужной список достойный. Вот только откуда у него способности специфические, наши прямо вдруг проявились, я так и не понял. Может, вы разберете подпоручик? По злой иронии судьбы, истинная роль Александра Ивановича Павлова, блистательно справившегося в русско-японской войне с нехарактерной для дипломата ролью организатора и резидента созданной им же секретной службы в Шанхае, осталась практически неизвестной не только его современникам, но и многим историкам и летописцам той непростой пары. Этот персонаж, впрочем, как и многие другие, выведен в романе под своим настоящим именем. Использованы данные его подлинного формулярного списка, хранящегося в архиве внешней политики Российской империи, Афпри. Получив в 22 года мичманские погоны после окончания элитарного морского кадетского корпуса, Павлов просолил их в многомесячных морских походах, а через четыре года вдруг изменил море и поступил на службу в азиатский департамент МИДа. А еще через четыре года, попросившись на живое дело, получил назначение в совершенно не карьерную, третьестепенную миссию России в Китае. Однако сместившиеся акценты в политике России последнего десятилетия XIX века вскоре сделали дипломатическое захолустье Китая передовой линией русской внешней политики. И тут настал час Павлова, Дипломатический нюх и незаурядные аналитические способности помогли Александру Ивановичу быстро сделать карьеру. Формально первый секретарь посольства, фактически личный секретарь посла графа Касине. Графу не очень нравилось копаться в китайских вопросах, и все политические донесения из Китая в МИД был вынужден писать его личный секретарь. А когда граф с великим облегчением покинул жёлтую страну, Павлов уже на практике стал проводить стратегическую линию Петербурга в Китае. Он выполняет целый ряд секретных и щепетильных поручений, оплачивает сговорчивость высших китайских сановников, ставит свою подпись под русско-китайским договором 1898 года. По этому договору Россия получила в аренду Леодумский полуостров с крепостью Порт-Артур и городом Дальним. И его имя все чаще звучит в коридорах МИДа и даже в царских апартаментах. В том же году его отличия позволили Павлову надеть мундир статского советника, и получить назначение генеральным консулом и поверенным в делах в Корее. Ещё через 4 года золотой ключ к камергеру, год спустя чин статского генерала ДСС, действительного статского советника. Камергер придворное звание высшего ранга, жалуемое гражданским чиновникам за особые заслуги. При парадном мундире звание предполагало ношение на фалде золотого ключа. Павлов становится чрезвычайным посланником и даже полномочным министром при императоре Кореи. С этой страной у России были давние, особо доверительные отношения. Император Кореи ещё в 1885 году обращался к Александру III с просьбой принять его страну под протекторат Петербурга. Однако русский царь тогда воздержался. Годом позже корейский монарх без малого год прожил в русском посольстве, спасаясь вместе со всем правительством от японских агентов. расправившихся с королевой Минь. Однако международная политика, как известно, дама капризная и непостоянная. Наступил поворот и в русско-корейских отношениях. В Корее произошел резкий рост влияния Японии, завершившийся установлением там протектората страны восходящего солнца. И российская дипломатия сознательно отказалась от активного противостояния из опасения еще более наколить и без того горячее недоразумение с Японией. Главной задачей Павлова осталось сдерживание японского проникновения на полуостров. Надо заметить, что не все в Петербурге были сторонниками пассивного сдерживания. Много потов пришлось пролить послу, лавируя между прямыми указаниями своего министерства и теми высокопоставленными лицами, которые вмешивались в корейские дела. Имеется в виду история с покупкой лесной концессии на севере Кореи, за которой стояли помимо прочих брат царя и сам Николай II. За 3 дня до начала русско-японской войны японский военный атташе в Сеуле Йосида, предъявив командиру крейсера Асама секретную телеграмму из Токио, потребовал доставить его в обозначенную на карте точку севернее корейского порта Чимольпо. На карте, которую он показал японскому офицеру, было указано место закладки телеграфного кабеля Шетшива на север. Через час командир доложил крейсер на заданной точке. Мне нужен этот кабель. Прикажите вашим водолазам перерезать его. Командир особо позволил себе едва заметно улыбнуться. Ох уж эти сухопутные генералы. Сначала этот кабель нужно найти, ваше превосходительство. Я прикажу спустить в море сразу несколько шлюпок с матросами, вооружёнными кошками. Якорь-кошка распространён на маломерных судах. На больших используется для поисков на дне моря. Они опустят кошки на дно и будут двигаться зигзагами. Что я должен сделать, когда кабель будет обнаружен? Ваши водолазы должны быть наготове. И как только кабель будет найден, они спустятся на дно, вырежут кусок и доставят мне. А разве недостаточно будет просто перерезать кабель? У меня в руках должно быть доказательство, что связи нет. Русские консул их и их военные агенты, посланник должны быть слепы и глухи. Через 3 часа уже перед самым рассветом двое водолазов в тучах пузырьков воздуха подняли на борт одной из шлюпок кусок кабеля размером около 2 сяку. Сяку, японская мера длины, равная 30,3 см, облепленного ракушками, какой-то зеленью. Отбросив брезгливость, Йосида торжественно поздравил капитана с успешной операцией. Я непременно сообщу о нашем совместном успехе в Токио, пообещал сияющий аташа. Командир отдал честь, поклонился, скрывая разочарование. Подумать только, вот так операция. Несколько дней назад на совещании у императора было принято решение о начале войны с Россией, и армада под командованием Урио и Камимуры вышла в море с тем, чтобы разделившись, напасть на порт Артур и высадить десант в Корее. А его крейсер вместо того, чтобы топить русские корабли, целую ночь искал кусок паршивого медного провода. Несмотря на секретность приказа, местные японцы ещё до решения Гэнро Развели непонятную активность позволив посланнику России в Корее Александру Ивановичу Павлову сделать выводы о скором начале войны. Вне конституционный орган в Японии до 1940 года. Он состоял из ближайших советников императора, которые также назывались генро. Узнав о вышедшей в море эскадре и о том, что часть её направляется в Корею, Павлов потребовал прямой провод с Петербургом и Порт-Артуром. вид преимущественной связи, когда все промежуточные абоненты отключаются. Но телеграф молчал. Павлов не знал пока ни о диверсии Йосиды, ни о том, что южный хвостовой кабель японцами тоже перерезан. С дипломатической почтой и секретными шифровками в порт Артур была направлена канонерка Кореец. Но до места назначения она не дошла, подвергнувшись атаке идущей навстречу японской эскадре, не отвечая на орудийный огонь. При этом можно было повредить стоящие на рейде иностранные корабли. Командир корейца капитан 2-го ранга Беляев отдал приказ возвращаться на базу. А посол Павлов с бессилием констатировал, что только в течение одной ночи с японских транспортов было высажено в порту около трех тысяч десантников, половина из которых к утру уже успела добраться до Сеула. Никакого сопротивления корейская армия захватчикам не оказала. Местное население спешно вывозило подальше семьи, а японские переселенцы, опьяненные успехом своего флота, готовились к погромам. Предчувствуя, что погромы не минуют и их, русское население кинулось за защитой в духовную миссию. Столица Кореи замерла в тревожном ожидании. К полудню японский адмирал Уриу в ультимативной форме потребовал, чтобы все русские корабли покинули порт Чимульпо, грозя в противном случае расстрелять их и сам порт огнем своей артиллерии. И тогда варяг и канонёр кореец вышли навстречу противнику. Но это совсем другая страница той войны. Сегодня мы о ней говорить не станем. На следующий день после героического финала с варягом и корейцем к Павлову пришёл его давний приятель, французский дипломат. Комкая в руках платок, он передал русскому посланнику требование Токио о том, чтобы русская миссия немедленно покинула Сеул. И Павлов, надев парадный мундир, отправился к японскому послу. Не молить о пощаде, не торговаться, не выпрашивать. Павлов сумел настоять на том, чтобы процедура выезда русской миссии была достойной, и самое главное прошла бы без жертв. Какие бы ни были инструкции на сей счёт у японского посла, он не смог настоять ни на разоружении воинской команды охраны, ни на количественном ограничении удаляемой русской миссии. Между двумя шеренгами японских жандармов С высоко поднятыми головами прошли к вокзалу все сотрудники миссии, команда казаков при оружии и знамени и все русские, пожелавшие покинуть Сеул. Выстроенный на вокзале почетный караул японцев отдал русским воинские почести. На конечной станции в Чемульпо и в порту процедура повторилась. Миссия перебралась с вокзала в порт, погрузилась на крейсер «Паскаль» под флагом Франции. Павлов со всей своей дипломатической командой настоял на заходе в Шанхай. Его дела в зоне боевых действий только начинались. Японские военные штабы в преддверии войны разработали детальные планы действий. Русские штабы увы ждали у моря погоды и заняли оборонительно-выжидательную позицию. И вынужденно оставшегося неудел Павлова начали дёргать в разные стороны. Командующий сухопутными войсками генерал-адъютант Куропаткин через министра иностранных дел Ламсдорф оттянул его в свою ставку, наместник русского императора на Дальнем Востоке Алексеев выхлопотал высочайшее разрешение на перевод Павлова в Мукден, в свою ставку. Дело кончилось с тем, что Александру Ивановичу Павлову было предписано избрать местом своей службы Шанхай, с тем, чтобы в кратчайший срок и фактически с нуля создать там секретную службу, Организовать и объединить всю разведку и контрразведку России на Дальнем Востоке. О задвинутом задолго до начала войны начальники разведочного отделения генерального штаба русской армии Ротмистре Лаврове столичные министры, генералы и адмиралы предпочитали не вспоминать. Как и о легших под сукном министерских столов его многочисленных докладных записках и дельных предложениях по своевременной организации разведки. Что же касается Павлова, То судя по всему, а Лаврови и его секретной службы, которые прямо запретили действовать за пределами Петербурга. Он и вовсе не знал. Оторвавшись от чтения Досье Павлова, Новицкий бросил взгляд на начальника. Тёплый вагон, мерное покачивание и ритмический стук колёс в купе с полбутылкой коньяка сделали своё дело. Лавров дремал и даже иногда легонько похрапывал. "С досадой, что не может немедленно обсудить только что пришедшую ему в голову мысль", подпоручик слегка прищёлкнул языком. "Ну что, нашли что-нибудь интересное для нас?" "Немедленно, будто и не засыпал вовсе, отозвался Лавров. "Да сье, когда сье, господин ротмистр. Но ну, умён, сообразителен, умеет находить выход из трудных положений, я не о том, Владимир Николаевич. Я вот чего подумал. В письме агасфера про посылку говорится, Это ведь норвежское оборудование для консервной фабрики? Естественно, а что? Я вот подумал, если включить в команду инженеров, которые повезут это оборудование в Японию, нашего человечка, а? вот вам и звёзник с газосфером. Господи, давайте уж спать ложиться, подпоручик. А-ка вы нам фантазировали? Вы подумайте, лучше как нам завтра Краевского в Москве выявить? Редакция его наверняка прячет. И чтобы не мешали ему отписываться. и соображений безопасности